Призрак коммунизма. В конце XIX начале XX веков имя Карла Маркса стало символом борьбы за освобождение рабочего класса. Он разработал принципы диалектического и материалистического понимания хода истории, говорил о необходимости ликвидации частной собственности, выдвинул тезис о неизбежности гибели капитализма и победе коммунизма. Его главный труд Капитал и теория прибавочной стоимости повлияли на внутриполитическую жизнь многих стран Европы и мира. Но дальнейшее политическое, экономическое и научно-техническое развитие общества показало ошибочность и бесперспективность многих его идей и концепций. Карл был третьим ребёнком в семье преуспевающего еврейского адвоката Генриха Маркса, выходца из семейства раввинов, но принявшего протестантизм. С ранних лет Карл проявил свои умственные способности, был любознательным, подвижным мальчиком. Его интересовало всё, но особенно он любил историю и задавал много вопросов. Отец решил дать Карлу хорошее образование, и после того, как сын окончил гимназию с отличием, отправил его учиться на юридический факультет Боннского университета. Вольная студенческая среда, лекции на правовые, философские, эстетические и исторические темы вызвали у Карла интерес к политике и экономике. С большим интересом он слушал лекции профессора Ругге, человека прогрессивных взглядов. критиковавшего прусские монархические и консервативные порядки. После того, как руги за его выступления лишили кафедры, Карл покинул Бонн и отправился учиться в Берлинский университет. В Берлине в 1836 году он был помолвлен с Женни фон Вестфален. Но помолвка мало повлияла на его устоявшийся распорядок дня. С утра он уходил в университет, после лекций до позднего вечера оставался в библиотеке, где изучал труды Канта, Гегеля, Фейербаха. Адама Смита, Прудона, Сен-Симона, Руссо, Дарвина. Преподаватели отмечали универсальность его знаний, эрудированность, предрекали ему большое научное будущее, предлагали кафедру философии. Он с успехом защитил докторскую диссертацию, собирался остаться в университете и получить звание профессора, но, столкнувшись с определёнными ограничениями, Познакомившись плотную с косностью и консерватизмом преподавательской среды, в которой он со своими передовыми радикальными взглядами оказался бы белой вороной, отказался. Его отказ посчитали проявлением высокомерия, вызовом университетскому научному сообществу. С этого момента все двери высших учебных заведений Германии были для него закрыты. Маркс не очень сокрушался по этому поводу. Он чувствовал в себе силы для продолжения научной работы. ему хотелось создать собственную теорию политико-экономического развития общества, начертать перспективы его будущего. В 1842 году он уехал в Англию, где познакомился с Фридрихом Энгельсом, сыном фабриканта, который стал его другом, единомышленником, соратником и соавтором. После смерти отца, Маркс, который постоянно испытывал нехватку средств, получил часть наследства и, приобретя некоторую материальную независимость, женился на Женне. Тогда же Маркс стал пробовать себя в качестве журналиста, публикуя свои статьи в различных газетах и журналах. Во время начавшейся революции в Германии 1848-1849 годов Маркс и Энгельс пишут материалы для своей новой Рейнской газеты, которая выходила в Кёльне. В ней произошедшую революцию, которая уже распространилась в Австрию, Венгрию, Италию, они назвали первой гражданской войной между пролетариатом и буржуазией. В этой революции они увидели ростки мировой пролетарской революции. Воодушевлённый Маркс в 1848 году отправился в Брюссель, где вместе с Энгельсом основал Союз коммунистов и написал Манифест коммунистической партии. Его лозунги быстро распространились по всей Европе. Манифест начинался с пугающих слов: "Призрак бродит по Европе призрак коммунизма. Пусть трепещут правящие классы, пролетариату нечего терять, кроме своих цепей". Коммунисты могут завоевать весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, написано было дальше. В этом совместном труде Маркс и Энгельс, ставший совладельцем ткацкой фабрики, по сути капиталистом, впервые обосновали свою теорию пролетарской революции. На основе анализа капиталистического предпринимательства они установили, что накапливаемое национальное богатство принадлежит частным лицам, а не государству. Предприниматели становятся совсем другими людьми, как только начинают богатеть. Они становятся жестокими эксплуататорами. Ревностные защитники своего класса предпринимателей, они заботятся только о повышении своих доходов. Запрещают профсоюзы, не разрешают рабочим бороться за повышение заработной платы. Борьба рабочих против капиталистов должна закончиться революцией, в результате которой один класс будет заменён другим. На смену капиталистам придут коммунисты. На фоне произошедшей революции это было грозное предупреждение. Неожиданные радикальные идеи, которые высказали интеллигентные образованные люди, вызвали шок у многих правителей стран Европы. Маркса выслали из Брюсселя. Он стал персоной нон грата во Франции и Германии. Единственное место, где ему позволили жить, был Лондон. Он вернулся туда и продолжил писать статьи для периодических изданий Англии, Германии, Америки. Материально ему приходилось очень трудно. От нищеты и голода его спасал друг, капиталист Энгельс. В Лондоне Маркс писал главный труд своей жизни Капитал. В нём он анализировал частное предпринимательство, клеймил его позором, старался отразить собственное видение будущего. Он считал, что несознание людей определяет их бытие, а именно бытие определяет сознание. Хотя, как мы сегодня понимаем, это два взаимосвязанных и взаимно влияющих фактора. Что из них первично, а что вторично и два ли можно выделить? Это как парадокс о первенстве яйца и курицы. Идея Маркса, что коммунизм, как отсутствие частной собственности, есть общество равных возможностей и равных прав, нашла отклик у класса неимущих. Но никто из пролетариев не представлял, как можно владеть общим, в каких пределах и долях, и как это будет развиваться. Изпокон веков было известно, что только частная собственность, заинтересованность частного лица в результатах своего труда Конкуренция с другими производителями ведут к обогащению капиталиста, общества, созданию национального богатства. Маркс верил в обратный процесс. Он считал, что если рабочие, неимущие пролетарии объединятся, то сумеют создать общество без эксплуатации наёмного труда. Маркс писал Капитал 30 лет. Первый том он опубликовал в 1867 году. Остальные тома дописывал после его смерти уже Энгельс. Теория Маркса о пролетарской революции предназначалась для развитых стран Европы, прежде всего для Германии, Франции и Англии. Но всеобъемлющая пролетарская революция, которая сместила бы класс правящих, там не произошла. В конце XIX начале XX веков в странах Европы продолжались выступления рабочих, но лишь с экономическими требованиями. Пролетарская же революция, которая переросла в социалистическую со сменой одного строя другим, произошла в отсталой аграрной России в 1917 году. Но даже яростный сторонник марксизма Владимир Ленин не успел построить социалистическое общество, основанное на социалистической собственности. Заимствованные у Маркса идеи на российской почве произросли в виде суррогата. Призрак коммунизма почил в бозе, и всё вернулось к исходным позициям на круге своя, к частной собственности.